Глава 58 восьмая Детектив Джонни Хон повесил трубку и подумал о том, что сообщил ему Лео Фарли. Анна Уэклинг и ее муж Питер не рассказали полиции о настойчивых попытках Картера всего за несколько часов до убийства уговорить мать не менять завещание. Более того, разговор о намерениях Вирджини Уэклинг составить новое завещание прозвучал впервые, если не считать слов Айвана Грея. Если бы Хон получил такую наводку при любых других обстоятельствах, он бы тут же организовал новый допрос всех важных свидетелей. Но Лео Фарли высказал свое профессиональное мнение, предложив на данном этапе предоставить его дочери Лори вести самостоятельное расследование. Так как она не работала на правительство, ей не требовалось зачитывать права подозреваемым, и она имела возможность убедить свидетелей поделиться с ней сведениями, которые они могли скрыть от полиции. Хону пришлось признать, что Лори всего за две недели сумела сделать существенный шаг вперёд в расследовании, которое топталось на месте три года. С другой стороны, Хон обеспокоило состояние Картера. Человек, способный атаковать ведущего национальной телевизионной компании, может захотеть отомстить. Ещё того хуже – расправиться с любым свидетелем, способным дать против него показания. Хон постучал пальцами по поверхности письменного стола. взвешивая все возможности. Если верить Лео Фарли, утром Картер Уэйклинг находился в офисе Уэйклинг Девелопмент. Он нашел в гугле адрес в Лонг-Айленд-Сити и взял пиджак, висевший на спинке стула. Решив попытаться узнать, куда Картер направится из офиса и проследить за ним. На всякий случай.